Дальнейшее продолжение мертвых душ, говорит он в письме к Аксакову, выясняется в голове моей чище, величественнее, и теперь я вижу, что сделаю может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые силы мои. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, который вы. первые невинные и скромные главы вы уже знаете. В то же время религиозность, отличавшая его с детских лет, но до сих пор редко проявлявшаяся наружу, стала чаще выражаться в его письмах, в его разговорах, во всем его мировоззрении. Под ее влиянием он стал придавать своей литературной работе какой-то мистический характер, стал смотреть на свой талант на свою творческую способность, как на дар, ниспосланный ему Богом ради благой цели, на свою писательскую деятельность, как на предопределенное свыше призвание, как на долг, возложенный на него, проведение. Создание чудное творится и совершается в душе моей, писал он в начале 1841 года, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога. Подобное внушение не происходит от человека. Никогда не выдумать ему такого сюжета. Этот мистический торжественный взгляд на свое произведение Гоголь высказывал пока еще очень немногим из своих знакомых. Для остальных он был прежним приятным, хотя несколько молчаливым собеседником, тонким наблюдателем, юмористическим рассказчиком. Россия и все русские по-прежнему возбуждали в нем самый горячий интерес. Русских, заезжавших к нему в Рим, он выспрашивал о всем, что делалось в России. Безустали слушал рассказы их о всяких новостях, литературных и не литературных, о всех интересных статьях, появлявшихся в журналах, о всех новых писателях. При этом он умел узнавать не только все, что ему хотелось. Но и взгляды, мнения, характер рассказчика сам же оставлял при себе свои задушевные мысли и убеждения. Он берет полной рукой все, что ему нужно, ничего не давая. Выражался про него римский приятель Гравер Иордан. Кроме России и Рима ничто, по видимому, не интересовало Гоголя. В периоды усиленной творческой работы он обыкновенно почти ничего не читал. Одна хорошая книга достаточно известные эпохи для наполнения всей жизни человека, говорил он, и ограничивался тем, что перечитывал Данте или Аду в переводе Гнедича и стихотворения Пушкина. Политическая жизнь Европы менее, чем когда-нибудь привлекала его внимание, а Франция, как родоначальница всяких новшеств, как истребительница того, что он называл п о э з и е й прошлого. Он отзывался чуть не с ненавистью. Тогдашний Рим, Рим папского владычества и австрийского влияния, был ему по сердцу. Григорий XVI по наружности такой добродушный, так ласково улыбавшийся на всех церемониальных выходах, умел подавлять все стремления своих подданных приобщиться к общей жизни европейских народов, к общему ходу европейской цивилизации. Беспокойная струя, не видимо просачивалась под почвой тогдашнего здания итальянской жизни. Тюрьмы были переполнены неуголовными преступниками, о б е с п о к о й н ы м и головами, не уживавшимися с монастырским полицейским режимом. Но на поверхности все было гладко, мирно, даже весело. На площадях города гремели великолепные оркестры. По улицам беспрестанно двигались торжественные религиозные процессии, сопровождаемые толпами молящихся. Библиотеки, музеи, картинные галереи гостеприимно открывали двери свои для всех желающих. Художники, артисты, ученые находили здесь все средства для занятий своей специальностью. И тихий укромный уголок, защищенный от тех бурь. отголоски и предвозвестники которых нарушали покой остальной Европы. Поселившись в сравнительно малолюдной улице Виа Филиче в очень скромной меблированной, но просторной светлой комнате, Гоголь вел правильную однообразную жизнь. Вставал он обыкновенно рано и тотчас же принимался за работу, выпивая в промежутках г р а ф и н и ли два холодной воды. Он находил, что вода необыкновенно б л а г о т в о р н о на него действует, что только с помощью ее он поддерживает свои силы. Завтракал он в каком-нибудь кафе чашечкой кофе со сливками, потом до позднего обеда опять работал, если не было русских, с которыми предпринимал прогулки по Риму и окрестностям, а вечера большей частью проводил в кругу своих приятелей художников. К лету 1841 года первый том «Мертвых душ» был окончательно отделан и приготовлен к печати. Гоголь хотел сам руководить его изданием и приехать для этой цели в Россию. По мере того, как подвигалась обработка его произведения и перед ним выяснялся весь его план, он все более проникался мыслью о его великом значении. Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами, писал он С. Т. а к с а к о в у Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно расположение души. Меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил с е м ё н о в и ч щ е п к и н и Константин Сергеевич а к с а к о в Им нужно же Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться, а милее душе моей этих двух, которые бы могли за мною приехать, не могло бы для меня найтись никого. Я бы е х а л тогда с тем же молодым чувством, как школьник в канникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять. Не для меня нет. Они сделают не бесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится, но в этой вазе теперь заключено сокровище. Стало быть, ее нужно беречь.